Эй, иноземец, иди побей этих девочек. Они тебя обзывают. Я смотрю, как у комлева двигается рот. Он все время облизывает губы и становится похож на какое-то животное. Пока не пойму на кого. Иноземец, не слышишь, что ли? Они тебя обзывают. Побей их. Ты знаешь, сколько метров Марианская впадина? Чего? Марианская впадина. Одиннадцать тысяч... Двадцать два метра. Если опускаться под воду со скоростью метр в секунду, то знаешь, сколько нужно будет погружаться до самого дна? Ты чего, глухой что ли? За минуту шестьдесят метров. Это уже очень много. А чтобы до дна, нужно три часа четыре минуты. И давление там жуткое. Обычный скафандр расплющит. Я ещё давление не рассчитал. Придурок. Я этого не слышу. Я считаю давление. Псих! Скажите, кто из нас псих? Это все ничего не значит. Мне главное, чтобы только он не сказал одно слово. На этот раз он его не говорит. Забывает. Но я помню, как он его сказал. Хорошо, что я успел уйти. Про давление думать гораздо интереснее. Это слово похоже на птицу. Но у Дода. Только вторая буква Р. Я не могу его написать. Не могу его слышать. Это какой-то взрыв фиолетового и коричневого цветов. Причем таких оттенков, что это совершенно невыносимо. И хочется орать только от того, что я представил это. Давление под водой увеличивается с каждым метром. Лёва, Лёва, Лёв, я должен сказать тебе одну вещь. Какую? Я... на ворал твоей учительницы Ты а да. зачем я не понимаю зачем люди врут Тем более дедушка да всё из-за твоих штанов Вот не дают им покой мои штаны Дело в том, что в школе у нас нет формы, но есть правила: одежда должна быть спокойных цветов. Согласен, это же школа, не карнавал. А у меня есть любимые вельветовые брюки цвета старого кирпича. То есть они не то, чтобы рыжие, и не красные, цвета обожжённой глины. Его ещё называют терракотовый. Этот цвет звучит как гаматре по белым клавишам. Дорийский лад. Минор с повышенной шестой ступенью, понимаете, да? Не грустный минор, а, ну как и Как объяснить? Ладно. Давайте так. Этот цвет мне очень нравится. Он похож на меня изнутри, когда я никуда не опаздываю. То есть Он как раз очень спокойный. И вот они ко мне прикопались. Нельзя ходить в школу в красных штанах. Тоже мне нашли красный цвет. Они не красные. Понимаете, да? Устраивают скандал на ровном месте. Штаны, кстати, протираются над коленями. А почему там, интересно? И коротковато уже. Но в ширину я не расту, так что вполне могу в них ходить. Дались им мои штаны. Дались им твои штаны. В общем... Я не вытерпел и наврал им. Ну, что это память о твоих родителях? Каких родителях? Ну, Лёп, понимаешь? Ну, ну, наверное, я был не прав, но эти люди в твоей школе ужасно мне надоели. А про твоих родителей никто там ничего толком не знает и не собирается выяснять. Так что пусть думай, что это и, и правда у тебя От них такая память, ну, штаны эти. Бред какой-то. Зато теперь они от тебя отстанут. Люди иногда понимают вранье лучше, чем правду. Хотя ты умнее меня и никогда делать так не будешь, ведь правда, Лёва? Тебе не кажется, что это глупо? Кажется, кажется. Ну, что мне было делать? Рассказывать им про твой ре-минор и дорийский лад? Тоже верно не поймут. Ладно, родители так родители. То, что я называю сирота, иногда имеет свои плюсы. Хоть это дурацкое слово сирота. Такое серое и тусклое, со вкусом алюминиевой ложки. Совершенно мне не подходит. У меня есть бабушка Маша и дедушка Миша. Разве этого мало? Зато про мои штаны и правда больше никто не заговаривал. У бабушки фамилия Дедушкина. Это смешно, и это правда. Она Дедушкина, конечно, а дедушка Дедушкин. Глупо сам свой выходит. Конечно, когда он был маленький, это имело смысл. Он был Дедушкин внук, а теперь Дедушкин внук как раз я, но у меня другая фамилия. Я Иноземцев, наверное. Так вот мои Маша и Миша Дедушкины. То есть бабушка и дедушка жили совершенно одни больше 40 лет. Детей у них не родилось, так что не было никаких шансов им стать бабушкой и дедушкой. И тут появился я. Дедушка нашёл меня в аэропорту. Он должен был лететь в Прагу на какую-то конференцию, а там в аэропорту обнаружился я совершенно один. Я знал, что меня зовут Лёва Иноземцев, что папу зовут Саша, а маму Аня, и что мы живём в девятиэтажном доме на последнем этаже. Больше я ничего не знал. И о моей старой жизни до сих пор больше ничего не известно. Меня объявляли по радио, а потом даже по телевизору показывали мою фотографию. Дедушка вернулся из Праги и сразу стал выяснять, нашлись ли мои родители. Но они куда-то исчезли. И в аэропорту в тот день не было зарегистрировано никаких иноземцевых. Моим дедушкиным сначала не хотели меня отдавать, потому что им много лет. Но потом все же отдали. А вот так бы я отправился в детский дом. Думать об этом я не люблю. Я мог бы стать Лёвы Дедушкиным, но мои Маша и Миша очень переживают, что они уже не молодые, и что они не смогут меня вырастить. Я стану совершенно один. Я вот не верю. Они будут жить до 100 лет, как минимум. Они умные, совсем не старые. Но они решили, если меня когда-нибудь захотят найти мои родители, ей единственный шанс моё настоящее имя Лев Александрович Иноземцев. Если они, конечно, правильно услышали мою фамилию. Как только я в детстве мог выговорить такое сложное. Я думаю, тебя просто подбросили инопланетяне. Раньше у меня было наоборот. Я не только видел звук цветом, но и слышал цвета нотами. Любые яркие вещи вызывали у меня в голове взрыв звука. Такой сильный, что мне приходилось закрывать глаза и орать. Я не мог ходить по улице в солнечный день, пока мне не купили тёмные очки. Со мной занимались врачи, даже лекарства какие-то пил. Но, может, это и не связано. Главное, я научился отключать этот звук, и теперь любые картины не вызывают у меня в голове нагромождение аккордов, если об этом не думать специально. Если же я вижу что-то очень красивое, то могу вызвать в голове музыку, но потом у меня очень болит голова. Мы с дедушкой катаемся в парке. Я на роликах. Дедушка на велосипеде. Я довольно долго не мог на роликах, а сейчас научился. Могу и на бордюры обратно. Многие, конечно, катаются лучше, но ведь я там мама сказала своему сыну про меня. Вот видишь, как мальчик хорошо катается. А её сын был не как не меньше меня. И я удивился. Обычно меня хвалят за то, как я думаю, за так называемый ум, хотя толком сам никто не знает, что это ум. А зато, как я двигаюсь, меня хвалят редко. Многие вещи, которые все умеют, залезть куда-то или попасть мечом, я не могу. Мне такое делать трудно. Так вот, я еду на роликах со скоростью примерно 11 километров в час. Я считал, тут есть отрезок 100 метров. Может, кто-то в этом парке физкультуру сдает, поэтому размечено. И это расстояние я проехал за 33 секунды. То есть не 11 километров в час, а... Когда человек едет навстречу, вы же не думаете, что он вдруг... изменит траекторию. И... А скорости складываются, между прочим. Извини. Он едет ко мне на своём велосипеде, чтобы убедиться, что ничего не случилось, ни со мной, ни с девочкой, в которую я врезался. Почему он извиняется? Он-то в чём виноват? Лёва, надо говорить: "Извини". Я почему-то совершенно не могу сказать "извини". Иногда это легко, а в других случаях, как сейчас, совершенно невозможно. Вообще-то я не виноват. Это же она резко повернула. А я прямо ехал предсказуемо. Извини. Ой, привет. И тут я понимаю, что это Соня из нашего класса. Привет. Всё нормально? Угу. Да, мы как-то удачно врезались. У меня тоже всё в порядке. Ты с какой скоростью ехала? Откуда я знаю? Ну как можно посчитать? Хочешь, я посчитаю? Давай. Выходит, выходит девять и две десятых. Две десятых чего? Километров в час. Один раз я кидал зубочистки с моста, а дедушка засекал время. Эти зубочистки довольно медленно падали, почти четыре секунды из-за ветра. Может быть. И вот эта скорость падения зубочисток примерно такая же, как мы на роликах едем, одиннадцать километров в час. Mm -hmm. Смотри, какие каштаны. Я больше всего люблю каштаны. Да, каштаны красивые. А у тебя какое любимое дерево? Не знаю. Дуб, тополь, ясень. Листьев еще толком нигде нет. По стволу я могу отличить только тополь и березу. Ну, и елку, конечно, и сосну, еще. А остальные только если знакомое дерево. Если я его помню с листьями. Стволы у всех разные, ветки растут по-разному. Смотри. Да. Как фрактал. Как что? Ну, фрактал. Видишь, из ствола три ветки. И из каждой ветки тоже три маленьких. В общем, фрактал это если одна ветка похожа на всё дерево целиком. И от неё отходит ветка, и она тоже повторяет эту форму и так до бесконечности. Понимаешь? Я сейчас тебе нарисую. Ясно. А родословное дерево ведь тоже фрактал, да? Бесконечное. Конечно. Если не рисовать братьев и сестёр, а только родителей, а потом и их родителей и, и и если нет никаких сбоев, то да, фрактал. Сбоев? Ну да. Как у меня, например. А солнце от нас далеко, много-много километров. Сколько? Наш человек. Миллион. 149 млн. Что? Солнце от нас находится на расстоянии 149 млн километров. Внучек, пойдём на качели. Бабушка тебя покатает. Зачем Смерть ты в лес? Как зачем? Она же неправильно говорит. Какая разница, что люди говорят? Чужие разговоры влезать не вежливо. А врать ребёнку вежливо, что ли? Какое-то всё же странно, Лёва. Но интересный. Почему интересный? Я же пока ещё ничего интересного не изобрёл. Изобрёлёшь когда-нибудь. Бабушка сегодня слушает необычную музыку. Гармонии почти одни и те же, очень предсказуемо меняются, но ритм никак не могу уловить. Он тоже будто предсказуемый, а но ну, никак не схватишь. Кажется, что тут не сочетание разных цветов, а один, например, синий, очень яркий. Я даже не помню, где можно увидеть такой синий, возможно, на океане. Я никогда не видел океана, но предполагаю. А потом наступил жёлтый цвет, ярко-ярко-жёлтый. Я даже глаза закрыл. Что это? Ты про музыку? Старинная, как старинная Никогда бы не подумал. Это очень ранняя музыка, ещё до Баха. Неужели нравится тебе? Ты же любитель Шёнберга. Я пожимаю плечами. Да, нравится. В этом есть какой-то какой-то минимализм, что ли. Будто человек рисует одной краской, и линии у него очень чёткие, а выходит здорово. То есть Скажем, музыка может выглядеть как большой город, в котором много всего разного, а тут просто одна башня, но очень высокая. И мне кажется, что я забрался на какую-то очень большую высоту и оттуда смотрю вверх, и у меня немного кружится голова. Я пошёл делать уроки, и это получилось очень быстро. Вдруг в голове образовалась какая-то ясность именно от музыки этой. и все ответы сошлись в конце длинного примера, число делится на целое, и в ответе просто 2, а в другом ответе 14. Значит, правильно, если все дроби сократились. Музыка закончилась, но всё ещё звучало в моей голове. Потом я понял, что могу и сам сыграть похожее. Маш, маш. А, посмотри, смотри, а? Помнит еще что-то. Он же подбирает. Миша, слышишь? Я слышу, слышу. Слышишь, как похоже. Подбирает по слуху сегодняшнюю музыку. Здорово ты подбираешь, Левка. А дальше можешь? Ничего не здорово. Они думают, я дурак. Не понимаю. Вообще ничего похожего. Вот в моей голове все так стройно и гармонично. А руками не получается сыграть. Как-то это обидно. Просто ужас как. Лёвка. Да ты чего? Ничего. Лёва, тебе надо учиться. Ты же понимаешь, самому ничего не получится. Не такому музыканту, кто бы не занимался и играл. А ты хочешь сразу? Я не смогу. Мне сколько не занимайся, я никогда не смогу. Но с Ромой же тебе нравилось. Рома это Рома. Потом ещё я слышал, как она по телефону говорила. Наверное, с Ромкиной бабушкой как раз. Ни разу не подходил к инструменту. И сегодня первый раз, представь. Старинная музыка ему понравилась. Да, твой диск. Ещё у вас есть похожие? К инструменту я не подойду. Всё равно не получается, а вот ноты хочется писать. Я тихонько рисую в тетради по математике пять линееек. А может, не линейки? может придумать способ писать музыку на клеточках. Мне очень интересно, откуда это взялось. Сначала люди просто выстукивали ритм на камнях и палках и, конечно, пели. Петь научились раньше, чем говорить, это я точно знаю. И вот, спустя несколько тысяч лет, пришли к вот такой системе. Есть звукоряд, гамма. И вот итальянский монах Гвидо дарецо придумал, как записывать ноты Вот это до ре ми фа соль ля си эти слова первые слоги строчки латинского гимна. 1000 лет назад он придумал это, и мы пользуемся этой системой, она удобная. Здесь правила классической гармонии, мажоры, минор, тоника, субдоминанта, доминанта, потом, конечно, это всё развивается и гнётся, можно так, можно так, границы раздвигаются, кто-то ломает правила, и потом этот слом сам становится правилом. Однако же есть и простая популярная музыка, и все равно она построена на этих классических пяти-шести аккордах, ну ударный еще ритм. Музыка разбегается на две дороги, так же как в «Машине времени» у Уэллса, люди разделились на две расы, так и музыка. Одна идет по простым дорогам, другая выбирает сложные. Шенберг отменил тональность, но придумал еще более жесткую систему. После него появляются и другие направления, кто-то использует шансы, Шум дождя. Тут вообще ломает инструменты. Ну, то есть современные композиторы пишут так, что без подготовки не разберёшься. Например, такой знак. Играй, что хочешь, но в этих пределах звуковысотности и такое-то количество времени. Мне это не нравится. Я считаю, должна быть система, организация звуков, а внутри у неё уже свобода. И вот я хочу придумать такую организацию, свою. Это должно быть связано с цветом, звуковая картина должна быть выстроена через зрительную. Но что делать с тем, что у меня свои цвета для звука? Возможно, это и неплохо. У меня будет своя система, а другие люди её не будут знать, но будут ощущать, что она есть. Ведь не обязательно знать про тонику, доминанту, чтобы любить Моцарта, например. Система звуков не похожа ни на что. Не тональность, не деткафония. Что это может быть? Когда я долго думаю об этом, то не могу спать. Утром у меня ужасно болит голова, и бабушка разрешает не ходить в школу. На воздух, Лёвка. Тебе нужно на воздух. Пойдём гулять. О чём ты только думаешь всё время? Кричишь во сне. Лёвка, Бог с ними с твоими уроками. Потом всё доделаешь, догонишь. Что же за голова у тебя такая? Совершенно не дает тебе жить. Лева, что же ты одеться никак не можешь? Я и сам не знаю, что делать. Я чувствую, что эти мысли о музыкальной системе выводят меня из равновесия, и я с ними не справляюсь. Но не думать об этом не могу. Мне кажется, я могу сделать открытие, которое не сможет сделать никто другой. И эта музыка изменит мир. Она будет выстраивать человека изнутри, приводить в порядок. Он не поймёт, но почувствует это. И никогда не будет таким, как Комлев, например.